Глава 41. Чтение показаний сотрудников полиции, проводивших расследование описание убийства Полом Слейтером, его первой жертвы и стенограмм судебных заседаний, не затрагивают эмоциональную сторону, психологию его действий. Просто указаны сухие подробности, основные моменты подготовки к похищению Харри Дженнингс и способ убийства на основании отчета о вскрытии. Холодные неопровержимые факты. Сам же Пол Слейтер описывает это свое первое убийство совсем по-другому. Я наблюдал за ней некоторое время. Рассказывал он мне. Я уже не раз слышал о ней, как она занималась проституцией, оставляя своего ребенка дома совсем одного, в то время как сама раздвигала ноги перед любым обладателем толстого кошелька. Она вызывала у меня отвращение. Ребенка нужно было спасать. Такая мать не обеспечила бы ему хорошей жизни. Так что я забрал ее. Видите ли, в ней не было абсолютно ничего особенного. Просто чрезмерно накрашенная женщина, без чувства собственного достоинства. Вообще-то мне было жаль ее. Я сделал ее лучше. Когда я закончил с ней, она стала красивей, чище, непорочней. Я оказал ей услугу. По остался доволен новым отрывком, который я ему показала. Я назвала его РПИ, сокращенно от работы в процессе исполнения. Я много чего прочла о писательском труде, поэтому стараюсь использовать правильный язык, то, что позволяет мне выглядеть маститым профессионалом. Однако предпочла выдать себя за новичка в этом деле, чтобы скрыть любые пробелы в моих знаниях. На случай, если он задаст мне какой-нибудь вопрос... на который я не смогу ответить. Пол спросил, не могу ли я подправить часть его первой жертве. Я согласилась. Ясно, что я этого не сделаю. К тому времени, как он решит, что я закончила первый черновой вариант, я уже получу от него все, что мне нужно, так что это не будет иметь никакого значения. Ушёл целый год на исследование. Планирование этой части, размышления о том, как я собираюсь заставить серийного убийцу, открыться мне. Я не имею никакого отношения к средствам массовой информации. Я не журналистка и не писательница. Однако я привлекательная женщина. А Пол Слейтер просидел в тюрьме уже 33 года. Мне подумалось, что ему наверняка очень одиноко. Никто его не навещал. Я достаточно легко это выяснила, так что он должен был сразу ухватиться за возможность узнать меня поближе. Мой первоначальный путь к нему — Лежал через любовный интерес Сама только мысль об этом вызывала у меня и отвращение И возбуждение одновременно Хотя, несомненно, в этом смысле этот человек Никоим образом меня не интересовал Я была в полной безопасности Зная, что мне никогда не придется заниматься с ним кое-чем Вдруг выйти на волю ему не светило И, к счастью, супружеские визиты в Великобритании не в моде Все это вполне можно было изобразить в телефонных звонках и письмах, если пришлось. И даже при личной встрече кокетство было навыком, который я давным-давно отработала, чтобы получать то, чего мне хочется. Кроме того, и одеться можно было бы вызывающе. Я не сомневалась, что это тоже оказало бы свое действие. Психологи полагали, что если б его не поймали, Пол Слейтер, скорее всего, продолжил бы убивать, но при этом считали, что его последняя жертва ознаменовала собой смену предпочтительной цели. Это был один из моментов, которые я особо хотела обсудить с ним. Для книги, естественно. Однако, когда до этого дошло, сидеть лицом к лицу с этим человеком оказалось более нервирующим делом, чем я ожидала. И мне потребовалось целых два визита, прежде чем я обрела достаточную уверенность, убедилась, что на его лице нет ни тени узнавания, ни единого намека на недоверие, чтобы начать задавать вопросы, ответы на которые мне требовались. Это довольно утомительно, когда приходится записывать от руки все в точности, как он говорит. По понятным причинам я не могу принести с собой в тюрьму какое-либо оборудование для записи наших разговоров. Я знаю, что многого мне просто не удается записать. Сразу по возвращении домой я расшифровываю свои заметки и то, что отложилось в памяти, стараясь изложить все это на бумаге как можно ближе к его словам. После сегодняшнего визита я смогла вычеркнуть один из ключевых вопросов из своего списка. «Сегодняшний день был отмечен победой, прорывом. Думаю, он начинает мне по-настоящему доверять. Надеюсь, уже совсем скоро я смогу спланировать свой следующий ход».